Глава 11. Арист. Кто-то сказал, что по почтальон всегда стучит дважды, и мне кажется, голова на плечах у этого человека имелась. Держа в руке пустой стакан и переваливаясь к стойке, я принялся выражать себе вот ум недоверия, так многословно, что шум стоял как на уличном митинге бастующих металлистов. Однако вскоре решил, что прокум нет этого не на грош. И что, если бы показался в подобном положении опять, применил бы ту же тактику? Я доверился Гаязовским ребятам, поскольку выбора у меня не было. Кроме того, не сомневался, что Лотти, а значит и Кэстлин, ведут честную игру. Им не терпелось рассчитаться с Сейджелли, обманывать меня не имело смысла, и не вина Лотти, что Мэрис и вся эта шайка трусливых крыс продала её. Очевидно, Мэрис или кто-то иной Связался со Сьеджел ещё до субботнего вечера, выдал весь план и макаронник следил за мной до ночи. Удивляло лишь то, не попытался тут же убрать меня, но, видимо, он заготовил мне какой-то сюрприз. Я решил, что если знаю Фердис и Сьеджел хоть немного, этот сюрприз не заставит себя долго ждать и надо быть настороже. Захожу за стойку, смешиваю себе ещё один крепкий коктейль, потом поднимаюсь и слегка привожу Лотти в порядок. Затем расхаживаю по дому, пытаясь отыскать какие-то следы, но ничего не нахожу. Впечатление такое, что все вдруг поднялись и ушли, бросив все как есть. Внизу в комнате для слуг аккуратно развешаны белые куртки и поварские колпаки. Ясно, что Сьеджелла подготовил в случае чего разом бросить свою затею и укрыться в каком-то убежище. Могло статься он с похищенной Мирандой. Уже держал путь во Францию. Или куда-то еще. И мое содействие ему явно не требовалось. В душу мне закралось какое-то восхищение этим макаронником. Отказать ему в сообразительности было нельзя. Я снова спустился в холл, приготовил коктейль. Потом уселся на стойку и стал размышлять об очередном ходе. Ясно, что Сьеджелла подготовился ко всему. Видимо, кто-то из Гаязовской шайки, скорее всего, это макаронник с Пелья, После того, как разработали весь план, взял остальных на испуг, переманил к съеджелли, а те, псы трусливые, поддались. И должно быть, расплатился с съеджеллами щедро. Лоття не сама собой ничего не сказали. Она приехала, рассчитывая, что всё пойдёт как намечено. И видимо, пока её вылезала из окна ванной и шёл к пролому в стене на встречу с Мэрисом, а потом возвращался после поисков в Сен-Дигрин, решила свести счёты с Фердисом Еджелли. Остальные, скорее всего, смылись, ни слова не говоря, оставив машину с заведенными моторами, дабы создать у нее впечатление, что все идет по плану. Но Лотти, а она была умницей, что-то учуяла, взяла из машины автомат и отправилась к Брандере-Энду посмотреть, что там творится. А здесь, видимо, оставили кого-то прикончить ее, и этот кто-то сделал свое дело. Посидев немного, я слез с со стойки, вышел в парадные двери, закрыл их и обойдя дом, отправился к коттеджу. Обнаружил я его таким же тёмным, как оставил, вошёл и, как следует, огляделся, пытаясь отыскать какие-то следы того, что здесь происходило, но ничего не отыскал. Всё осталось так, как бросила эта шейка. Ни что не могло дать намёка ни о чём. Выйдя наружу, я достал из машины пистолеты и гранаты, побросал их в нагоняющийся рядом прут. Потом сел в машину и поехал к Брандерендум. Подкатил я прямо к гаражу позади дома. Дверь оказалась на распашку, внутри пусто, а вечером я видел там 30-40 машин. У меня появилась надежда. Роса ночью не выпадала, пыль лежала толстым слоем. Что можно туда сынойти следы колёс, указывающие, куда подалась эта шайка? Однако к воротам вело много следов. Оттуда они шли по всей дороге. Похоже, одни поехали в одну сторону, другие в другую. Собственно говоря, этого и следовало ожидать. Остановясь у обочины, я стал обдумывать положение дел. Совершенно ясно было одно. Ни я не покончился с Еджелой, ни он со мной. И, может, вам покажется смешным? Но у меня создалось впечатление, что я загнал с Еджелу куда хотел, и теперь-то уж расквитаюсь с ним. Что он выберется из своего укрытия, дабы разделаться со мной, можно было не сомневаться. но я полагал, что при небольшом везении письмо, отосланное в американское посольство, явится для меня козырной картой. Этим своим ходом я был очень доволен. Запустив мотор, я бросил последний взгляд на Брандере Энд и поехал к Лондону. Гнал не слишком быстро, так как напряженно раздумывал, что с Еджелла намерен предпринять и каким будет его следующий ход. Кроме того, искал взглядом телефонную будку, но местность там довольно пустынная, И позвонить было не откуда. Скорее вижу, навстречу едет какой-то велосипедист, подъезжает поближе, смотрю полицейский. Я торможу и ману его рукой к себе. Он приближается и смотрит на меня через закошку машины. Доброе утро, сэр, говорит. Но неприятно ли услышать, сэр. Я, кажется, понимаю, почему Англия замечательная страна. Люди здесь не боятся этого обращения. Чем могу быть полезен? Я прошу об одной мелкой услуге, отвечает вежливо, но польза она может принести вам большую. Есть у вас записная книжка? Отлично. На скорого доберётесь до места, откуда можно позвонить. Он удивлённо таращит глаза, но отвечает, что коттедж его находится в милях в двух и телефон там есть. Прекрасно, говорю. От вас требуется вот что: как только приедете домой, позвоните в американское посольство. Спросите второго секретаря И скажите ему, что вчера он получил письмо относительно Лемми Коушна. Сейчас этот человек возвращается в свою квартиру на Джервин-стрит, и неплохо б кой-кому принять это во внимание. А то, если его по-быстрому не арестуют, в Лондоне может подняться нешуточная стрельба. Полицейский начинает возражать, потому что удивлен не на шутку, однако... Получив две фунтовые кредитки, с наказам немедленно отправляться и быть хорошим парнем, соглашается и продолжает путь. Мне остаётся лишь надеяться, что он не подведёт, так как, видимо, Ферди Сиджел в очень скором времени займётся мною всерьёз. Когда полицейский уезжает, я трогаюсь снова, жму на газ и к 4 часам приезжаю в Лондон. Машину оставляю в одном гараже обещаю забрать её на другое утро и пешком иду к дому на Жермен-стрит размышляя что там может произойти и надеюсь что кончится это благополучно потому что между нами начинаю ощущать лёгкий страх по пути замечаю в подъездах нескольких парней но не обращаю на них внимания иду себе прямо будто ничего не вижу открываю парадную дверь дома Карфекс апартментс И неслышно поднимаюсь по лестнице, потому что хоть верь, тихо, хоть нет, не сколько не удивлюсь, увидев ионни Малеса или кого-то ещё из этой шайки, ждущего меня, чтобы копнуть. А я решил, что если кто и начнёт стрелять, то ваш покорный слуга. Войдя в коридор, неслышно прохожу по нему и останавливаюсь у двери своей гостиной. За дверью темно и тихо, притом я вхожу и включаю свет. В комнате сидит констанция. Собственной персоной. На ней черная бархатная накидка с большим лисием воротником. Она курит и улыбается мне, как все гремучие змеи в аду. Я отянусь к подмышке за пистолетом, но кони машет рукой и усмехается. «Не волнуйся, Леми!» — говорит. «Я пришла не убивать тебя. Сейчас это ни к чему. Хотя не пожалела бы пары тысяч, чтобы всадить тебе в кишки несколько пуль грязной ты про хвост. Пришла я немного поговорить с тобой, потом уйти. И надеюсь, больше не увижу твоей гнусной рожи. Ведь ты И начинает перечислять, что я с собой представляю. Мне в своё время доводилось слышать несколько нелестных характеристик, но до той, что выдала конь им далеко. Она наградила меня всеми ругательствами, какие только могут прийти в ум, и несколькими, каких не слышал даже я. Коснулось моего рождения профессии моей матери, способы, каким я появился на свет того, что случится с моими детьми, которые могут появиться со временем. Умолкла лишь, начав синеть от нехватки воздуха. Я подхожу к столу, наливая виски себе и гостю, и подаю ей стакан, она швыряет его в топку камина. Думаешь, я стану пить с тобой двуличный подонок, да лучше утопиться. Отличный мелочка, говорю, и если представится возможность, сам брошу тебя в воду. Ладно, наговорила ты много, а теперь послушай меня. Сажусь напротив и смотрю на нее. С пылающими глазами и блестящими зубками выглядит она, поверьте, замечательно. А зла, как две адских фурии. «Слушай, ты, змея, — говорю я ей, — на кой черт приходить сюда и злобствовать из-за того, что я задумал хитрость, а она сорвалась? Расшумелась, обозвала меня по-всякому только за что». Я разве просился в дело? Навязывался вам? Ты же сама заманила меня в машину на Heymarket Street и привела в тот Night's Bridgeский дом, где Сетджеллa под дулом пистолета потребовал, чтобы я работал с вами. Скажешь нет? Чего ж от меня стоило ждать? За похищение Миранды я взялся первым. Хотел заполучить девочку на свои манеры, вполне понятно, пошёл на хитрость. Кониха хочет. Вздумал провести Сетджеллa, говорит. Куда тебе? Ты не сможешь обдурить даже пьяного в дриск. Такие тупицы, как ты, жить недостойно. Предатель, тебя взяли в крупное дело, а ты по дурости вышел из него, снюхался с Гаязовскими трусишками и принялся обрабатывать Сэнди Грин, связанную с нами с тех пор, как стала работать у Ванзельдонов. Скажи на милость, есть ли у тебя мозги? Если да, поработай ими хорошенько, чтобы выпутаться из положения, в котором оказался. Я усмехаюсь. Ладно, сестричка, говорю. Если всё сказала, то уматывай, а с Еджелем передай, что мы встретимся с ним в Штатах. И там он получит от меня пару визитных карточек 42-го калибра. Коник качает головой. Слушай леми не болтай ерунды. Ты знаешь не хуже меня, что Сьеджела не позволит тебе вернуться в Штаты. Неужели думаешь, что после сегодняшней ночи он оставит тебя в живых? Завтра к вечеру густо наспегованный свинцом, ты будешь распевать песни в раю. Может, да. — А может, и нет, — отвечаю. — Однако я несколько устал, и ты, Коня, начинаешь мне надоедать. Так что, если все сказала, будь добра, ступай и не хлопай дверью, потому что я не люблю шума. Она встает. — Слушай, недоумок, Сьеджела готов дать тебе единственный шанс. На твоем месте я бы его не упустила. Сегодня во время перестрелки с Лотти Фриш, когда она получила свое, этот подонок Вилли Боско удрал. Он пошел вместе с ней, откололся от прочих ребят по дурости и решил, что может в компании с вами вести игру против Сьеджеллы. Сейчас он скрывается, однако наверняка захочет связаться с тобой и наверняка явится сюда. Так вот, Сьеджелла говорит, что его нужно убрать, как и Лотти, и что сделать это должен ты. А если не уберешь до завтрашнего утра, то получишь свое днем или вечером, ну, как тебе это нравится? Я снова усмехаюсь. Стал быть Сигел теперь бояться Боска, говорю. Смех даёт только. Испугался не будет, что он настучит фараонам. Не будь драконом, говорит она. Боска не может пойти к фараонам, как и ты. Вчера ночью он прикончил Прайма и Джермина, когда кто-то повёл огонь по лодке. Вилли был с ней, полил вообще и Прайм теперь покойник. Как тут идти в полицию? Ты скажешь, что есть возможность пойти туда есть у тебя? Она может и так. Только у нас достаточно улик, чтобы отправить тебя за убийство, гаязеный электрический стул. Так что давай говорить по-деловому. Я ничего не говорю, Конни, отвечаю. Только слушаю, но у меня уши вёрнут. Так вот, я не стану убирать Боска или кого-то ещё, потому что этого хочет съед желло. Вилли, по-моему, хороший парень. Во всяком случае не нарушил наш договор, не перешёл к вашей трусливой шати и не держался, пока Лоти не погибла. Можешь передать это своему драгоценному Ферди и добавить, что мне не нравятся женщины в его вкусе. А сам обос не появляйся, потому что ты, конь, подлее двух гремучих змей вместе взятых, и на тебя противно смотреть. Она берётся со стола бутылку и размахивается. Я пригибаюсь, бутылка пролетает мимо. Потом хватаю Конни, укладываю животом себе на колено и выдаю порцию горячих по ниже спины. Когда заканчиваю, она вся белая от ярости и, не окажись у меня пистолет, попыталась бы укокошить меня. Не будьте, Лемми Коушен. Тяжело дыша, коня садится на диван и глядит на меня с омерзением. — Ладно, Лемми, — говорит, — парень, ты сильный, да? — Ну и что? Подожди. Я еще раз делаюсь с тобой. — Будешь походить на мышь, побывавшую в когтях у кошки, но сейчас пока сдержусь. Слушай толковый совет. Вилли Боско появится здесь. Ничего другого ему не остаётся. Он без денег и без друзей, потому что Кестлина уже нет в живых. Мы о нём позаботились. И когда появится, ты его уберёшь, а потом отправляйся ко мне в Night's Bridge, расскажешь всё. Тогда я решу, как с тобой быть. Но если до завтрашнего вечера не явишься, я устрою, чтобы тебя быстро кокнули. Вот такие дела. Конь запахивает накидкой и поднимается. Слушай, милочка, говорю, позволь сказать тебе кое-что по конюшка. Хоть сейчас ты злишься еще больше, потому что отшлепал я тебя весьма ощутимо, убивать Боска я не стану. И вообще пальцем не шевельну для Ферди с Еджелы. Можешь передать это ему вместе с моими комплиментами. А кроме того, меня он не кокнет. Такой возможности у него не будет. Слушай, почему. И ставлю ее в известность о том, что... что в субботу утром я взял 15 тысяч, полученные от Сиджиллы, и обменял на английские деньги в отделение Национального фермерского банка на Пэлмэл, а потом о письме, написанном второму секретарю американского посольства. Да чего ж изумленным становится вид у Конни. Она застыла, будто статуя, и я вижу, как работают у нее мозги. Этой дамочке сейчас определенно не по себе. Ну, милочка, говорю... Что ж у нас получается. А вот что Сьеджелла до меня не доберётся. Я буду сидеть в этой квартире, пока за мной не явятся английские фараоны, ясно? Завтра утром, если не раньше. Полицейские примутся за дело. Они должны забрать меня и заберут. А я сочиню им ещё ту историю об этих деньгах. Наведу на мысль, будто участвовал в том Арканзасском ограблении. Американское посольство загорится мыслью получить человека, облегчившего банк на миллион, и потребует экстрадиции. А я не стану возражать, понимаешь? Пусть получают ордер на экстрадицию и возвращают меня в штаты под конвоем полицейских. Так что, если Си-Джел хочет меня убрать, ему придется с боем прорываться в тюрьму, а когда я выйду, за мной будет наблюдать парочка фараонов. Как тебе это нравится, драгоценное? Вид у кони злющий, как у фурии. От бешенства она не знает, что сказать, ни хотя бы для того, чтобы отвести душу. Отправляйся, говорю, к своему милому Ферди, скажи ему, нужно очень рано вставать по утрам, чтобы обогнать лемекоушна. И добавь ещё вот что: когда я вернусь в Штаты, то уйду отсюда. Докажу, что когда банк грабили, я находился далеко от Канзаса, в Нью-Йорке. Это ведь не трудно. Меня выпустят, так ведь. А уж тут Я стану преследовать Си-Джелу так быстро, что он никуда не успеет деться. Я под нему всех громил в Нью-Йорке. Отыщу этого трусливого жучка и превращу пулями в решето, если только не надумаю спалить заживо. Теперь беги, передай Си-Джелу услышанное и не задерживайся. А то возьму ремень и отделаю так, что чертям станет тошно, потому что ты стерва, конья. И, похоже, твоя мать промышляла кражей цыплят. Водна Лемми, говорит она ледяным тоном, я уйду, но предупреждаю, что сочтусь с тобой за всё сполна. Пусть пока ты нас перехитрил, но когда тебя отпустят здесь или переправят в штаты, мы до тебя доберёмся. Не сойди мне с этого места, и тот уж, Лемми, умирать ты будешь долго. Сарс Сапарилла, говорю я, кланяясь ей. Когда увидишь Сьеджиллу, скажи ему, что когда-нибудь мы с ним поквитаемся. А теперь убирайся. Я устал, я от твоего вида меня тошнит. Она идёт к двери, я за ней, так как думаю, проводить эту дамочку не помешает. Когда выходим на тротуар, я останавливаю коня, так как вижу едущее такси. Сигналию водителю, он подъезжает. Слушаю друг, говорю ему: "Доставили домой эту красавицу". Водитель улыбается мне, вылезает, распахивает дверцу для конни. Тут из соседней двери неожиданно выходят два человека. Один хватает меня за руку, другой молниеносно выхватывает мой пистолет из наплечной кобуры. Вижу, кон не глядит на меня из окошка выпученными глазами. — Вейлемик Оушен, — спрашивает меня один из этих людей, и когда я отвечаю, он самый продолжает. — Я, полицейский, беру вас под арест по обвинению в присвоении и обмене американских банкнот, похищенных при вооруженном ограблении банка. Я задерживаю вас по требованию американского правительства для решения вопроса об экстрадиции и предупреждаю, все, что вы скажете, может быть обращено против вас как улика. Коня все еще таращится на меня в окошко такси. Я вздергиваю голову и улыбаюсь ей. — Ну, малышка, — говорю, когда водитель выжимает сцепление, — что я тебе сказал? Передай привет Миранде, милочка, и не делай ничего такого, что не понравилось бы твоей матери. Такси отъезжает. Через минуту из-за угла выворачивает полицейская машина. Эти двое заталкивают меня в нее, и они не хотят никакого риска. Я вижу позади нас еще одну полицейскую машину. Мы несемся вовсю. Путь до Скотланд-Ярда занимает у нас минуты четыре. Меня приводят в небольшую комнату и минут через пять ведут наверх по лестнице, потом по коридору. Распахивают дверь одной из комнат, и я вхожу. Вокруг стола сидят шестеро. Двоих я не знаю, остальные четверо... Грант, помощник секретаря посольства, Шидраут, особый агент, работавший со мной прежде, Линтеп из отдела связи в Вашингтоне и Ларри, брат Макфи. Парень, забравший мой пистолет, возвращает его. Грант представляет меня сидящему во главе стола. Комиссар — это Леми Коушен, особый агент Министерства юстиции, работающий по делу Ван Зельден. «Это?» — обращается он ко мне. Полковник Сэр Уильям Ходвард, комиссар полиции. Я меняюсь с ним рукопожатием. Другие подходят и тоже жмут мне руку. Привет, Лэмми, говорит с ходра, ты уж начали думать, что тебя прикончили. Как жизнь? Отлично отвечаю. А только скажите, есть ли кто на хвосте у моей подружки Конни? Комиссар улыбается. Не волнуйтесь, мистер Коушен, таксист, который подобрал её у ваших дверей, позаботится об этом. Замечательно, говорю. Кстати, комиссар не найдёт слёва свой пивки, чтобы скрепить международное сотрудничество с ихних органов. Шидрауту хмыляется и лезет в набедренный карман, где у него всегда лежит фляжка. Есть ли, говорит он, улыбаясь комиссару. Ты ещё не освоился в Англии. Неужели не знаешь, что сперт-ноу здесь в управлении полиции не держат?